Откровение Дзержина Я так разозлился и расстроился, что решил прервать чтение и уйти домой, не дождавшись Васи. Сдал лейтенанту Кулябко папку, проследил, чтобы она отметила в книге регистрации, что папка сдана, и вышел на улицу. Уже слегка вечерело, но было довольно душно. Где-то над Ленинскими горами густили тучи и погромыхивал гром. Однако, судя по направлению ветра, гроза должна была пройти стороной я пересек проспект имени 4-го Тома, бывший Калининский, и по улице имени августовских тезисов Гениалиссимуса, бывшей Грановского, пошел в сторону проспекта имени 1-го Тома. Слева от меня было здание, в котором когда-то помещалась Кремлевская поликлиника. Судя по скоплению длинных лимузинов с двигателями внутреннего сгорания, и сейчас там было что-то подобное. Как раз в этот момент... С диким воем и блеском мигалок подъехала уже виденная мною однажды странная колонна, состоявшая из четырех бронетранспортеров, два спереди, два сзади, и двух длинных лимузинов, соединенных гибкими шлангами. Я понял, что прибыл председатель редакционной комиссии и остановился, чтобы посмотреть, как его будут выволакивать из машины, со шлангами или без. Но рядом со мной тут же оказался вооруженный автоматом «Внубезовец»,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 и, обернувшись, я увидел нагонявшего меня с радостной улыбкой Дзержина Гавриловича. Он сказал, что только что сопровождал горизонта Тимофеевича и, увидев меня, решил со мной прогуляться. «А почему председателя сопровождает бронетранспортеры?» – спросил я. «На него что, готовится покушение «Ну да», – сказал Дзержин. «Если смотреть правде в глаза, то против каждого члена нашего руководства кто-нибудь что-нибудь доготовит».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 «Все безо состоит сплошь из агентов американского ЦРУ». «Слушай», — рассердился я, — «что ты мне плетешь? Какое-то, извини за выражение, хреновое. Я понимаю, что вражеские агенты могли проникнуть в безо, чтобы все безо сплошь состояло только из них, это, по-моему, просто чушь». «Увы», — ласково прижмурился Дзержин. «Какой ты все-таки еще наивный». К сожалению, то, что я тебе говорю, вовсе не чушь, а чистая и печальная правда. Правда, рассказанная мне Сиромахиным, состояла в том, что агенты ЦРУ проникали в Безо постепенно в течение многих лет. ты понимаешь, как рак, научно объяснял мне Дзержин. Сначала клетки накапливаются медленно... Но когда их количество перейдет критическую грань, они захватывают все. Так и агенты ЦРУ. Они сначала проникали по одному, а потом, когда в руководстве их оказалось большинство, они захватили все и везде расставили только своих людей. Их нахальство дошло до того, что теперь уже в безо-уборщицу нельзя нанять без согласия Вашингтона. «Не могу себе это даже представить», — сказал я. «Да». — согласился Дзержин. — Представить это, прямо скажем, непросто. — Но если все то, что ты говоришь, правда, и вы знаете, что все агенты Безо на самом деле агенты ЦРУ, почему вы их не арестуете? — Надо же, — засмеялся Дзержин. — Они хотя и состоят из людей ЦРУ, но называются Безо. И под видом Безо сами могут арестовать кого угодно. — Да, — подумал я вслух, — интересно. — А куда же смотрит ваша армия?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 Картина, нарисованная моим собеседником, в моем мозгу уложиться никак не могла. На углу проспекта Первого Тома и переулка имени Четвертого Дополнения мы расстались. Я шел к себе в гостиницу и думал, что за небылица он мне плетет, этот Дзержин. Пьяный он, сумасшедший, провокатор или просто разыгрывает. Вдруг меня остановила неожиданная мысль, и я кинулся обратно.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 Ты никогда не будешь задавать мне подобных вопросов. Окей? Шу, sure. сказал я и отошел.